Почти все в современной жизни – ошибка с точки зрения генов, но никогда не говорят, что это в значительной степени нарушает правдоподобие их теорий. Примечание. Роберт Бойт и Питер Ричардсон называют это гипотезой большой ошибки. Конец примечаний. По ошибке, в кавычках, мы посылаем деньги в дальние края, пострадавшие от цунами или з е м л е т р я с е н и й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 И, увидев, как она упала в воду, о ш а преодолел две электрические изгороди, добрался до нее и вытащил на безопасное место. Другой случай произошел в Фонголе, Сенегал, с дикой самкой по имени т е я у которой браконьеры унесли маленького детеныша. К счастью, ученые сумели отнять малыша и решили вернуть его в группу. д ж и л п р о э т описывает, как подросток Майк, не состоящий с т и в родстве и слишком молодой, чтобы быть отцом малыша, взял младенца с того места, где его оставили исследователи, и отнес прямо к матери. Очевидно, он знал, чей это малыш, и к тому же заметил, вероятно, как трудно т е двигаться после того, как ее порвали с о б а к и б р а к о н ь е р о В течение двух дней Майк носил малыша во время всех групповых переходов, а т е потихоньку хромала следом. Среди приматов встречаются даже самые затратные вложения — у с ы н о в л е н и е неродных по крови детей. Причем делают это не только самки, от которых в принципе можно было бы ожидать подобных поступков. В недавно опубликованном докладе Кристофа Боша из «Скот-де-Вуара»